Вчера слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Время как-то тепло Там тамбуре накурено И в то же время как-то свежо Почему я молчу? Почему не кричу? Молчу Электричка везет меня туда, куда я не хочу